Глава четырнадцатая Грей смог воспользоваться служебной машиной, однако сейчас решил поехать на собственном седане «Альфа Ромео 147». Ему нравился этот автомобиль. Нравились его жесткие сидения, плавный ход, практически спартанская функциональность, скабрезный звук выхлопа, ощущение четкости, яркие щегольские циферблатные индикаторы на приборной панели — Машина словно бы источала дух надежности, всецело отвечающий характеру Роя. По лобовому стеклу, со стуком смахивая бесконечные капли, сновали туда-сюда крепкие и массивные дворники, шуршали шины по мокрому асфальту, в колонках звучала неистовая песня Элвиса Костелла. Объездная дорога взлетела на гребень и затем устремилась вниз, в долину». Сквозь пелену дождя вырисовывались раскинувшиеся впереди здания прибрежного курортного комплекса в Брайтон-Энд-Хове, а за единственной высоченной трубой, сохранившейся от старой шорхемской электростанции, поблескивала серая полоса, едва не сливающаяся с пасмурным небом. Ла-Манш. Рой вырос в этом районе, среди здешних улиц, среди здешних преступников. Иногда отец чуть ли не скороговоркой перечислял ему их имена — Толкающих наркоту или содержащих публичные дома семейств, нечистых на руку антикваров, торгующих краденными драгоценностями и мебелью, и бары к рангам пониже, не брезгующих телевизорами и CD-проигрывателями. Некогда это была деревня контрабандистов. Затем Георг IV построил здесь дворец, всего лишь в нескольких сотнях ярдов от дома своей любовницы». Почему-то Брайтону так и не удалось избавиться ни от своего криминального прошлого, ни от репутации места, подходящего для тайных свиданий по выходным. «С другой стороны, — подумал Грейс, — эти извечные ярлыки наделяют городскую агломерацию Брайтон-Энд-Хоф преимуществом перед прочими провинциальными курортами Англии. Он щелкнул по воротникам и свернул с объездной дороги. Грасс Меркорт представлял собой многоэтажный дом из красного кирпича, Он был построен примерно лет 30 тому назад и располагался в престижном и фешенебельном районе Хова. Фасадом здание выходило на шоссе, а задней стороной — на теннисные корты. Основной контингент жильцов составляли успешно делавшие карьеру холостяки в возрасте от 20 до 30 лет и обеспеченные пожилые люди. Риэлторы в рекламных проспектах наверняка позиционировали «Грасмер Корт» как «Дом твоей мечты», Закутанный в пуховик глен Брэнсон, высокий и чернокожий, с головой лысой, как метеорит, поджидал Роя на крыльце, разговаривая по мобильнику. «В данный момент он больше смахивал на наркодиллера, нежели на полицейского». Грейс улыбнулся. Внушительная мускулистая фигура коллеги, результат многолетних упорных занятий в тренажерном зале неизменно вызывала у него в памяти шуточку телеведущего Клайва Джеймса об Арнольде Шварценеггере. Дескать, он выглядит как презерватив, набитый грецкими орехами. «Здорово, старый мудрец!» — поприветствовал его Брэнсон. «Хорош уже прикалываться. Я всего лишь на семь лет старше тебя. Однажды тебя стукнет столько же, и тогда ты уже не будешь так веселиться». — ухмыльнулся Рой. Они ударили друг друга ладонями, и Глент с озабоченным видом заметил. — Хреново выглядишь, это я на полном серьезе говорю. Не всякая слава одинаково полезна. — Слава? — Ах да, от моего внимания не ускользнуло, что этим утром газетенки отвели тебе пару квадратных дюймов. Как и от внимания всех остальных на нашей планете. — Слушай, братан, для старичка ты слишком уж туповат. — Туповат? Это еще почему? — «Ох, Грейс, когда же к тебе придет хваленая стариковская мудрость? Продолжай и дальше так же высовываться, и в один прекрасный день тебе башку-то и оттяпают. Иногда мне кажется, что большего придурка я в жизни не встречал». Глен отпер входную дверь и шагнул внутрь. Последовав за ним, Рой отозвался. «Вот спасибо. По части ободрения тебе нет равных». Затем он поморщился. Даже с завязанными глазами всегда можно догадаться, что находишься в стареющей многоэтажке. Характерный запах из шарканных ковров, поблекшей краски, готовящегося варево за одной из дверей. «Как твоя вторая половина?» — поинтересовался Грейс в ожидании лифта. «Лучше не бывает. А детишки?» «Сэмми просто чудо! А вот Рэмми превращается в кошмар!» Брэнсон нажал в кабине нужную кнопку. Помолчав пару секунд, Рой произнес. глен дело было вовсе не так, как расписала пресса. Братан, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что знаю тебя. А вот журналюги тебя не знают, да даже если бы и знали, им ведь начхать. Этим стервятникам только и нужно, чтобы поднять шумиху, а тебе достало тупость предоставить им повод для этого». Полицейские доехали до седьмого этажа. Квартира располагалась в самом конце коридора, Брэнсон отпер замок, и они вошли внутрь. Жилье оказалось небольшим. Гостиная-столовая, узкая кухонька с гранитной столешницей и круглой стальной мойкой, плюс две спальни, одна из которых использовалась в качестве кабинета, о чем свидетельствовали письменный стол и компьютер. Остальное пространство этой комнаты занимались стеллажи, заставленные в основном книгами в бумажных переплетах. В противоположность блеклой наружности здания и унылому подъезду квартира выглядела новенькой и современной. Выкрашенные в светло-серый цвет стены, модернистская обстановка, явно прослеживались японские веяния. Низкие диваны, на стенах простенькие репродукции, плоскоэкранный телевизор с DVD-проигрывателем под ним, навороченная аппаратура высшего класса с высокими и тонкими колонками. В главной спальне неубранная кровать-футон, платяной шкаф с симпатичными раздвижными дверцами, еще один телевизор с плоским экраном и низкие прикроватные столики со светильниками модного современного дизайна. На полу пара кроссовок «Найк». Грейс и Брэнсон переглянулись. «Меленькая хата», — прокомментировал Рой. «Угу», — отозвался глен «Жизнь прекрасна». В ответ на недоуменный взгляд коллеги он продолжил. Пропустил его в кинотеатрах, только на скай и выловил. «Потрясающий фильм». Смотрел. Грейс покачал головой. «Действие происходит в концлагере». Отец убеждает цинишку будто это игра такая, и если они выиграют, то получат настоящий танк. Вот честно, он тронул меня больше списка Шиндлера и пианиста. Впервые слышу про такой фильм. Иногда я задумываюсь, на земле ли ты вообще живешь?» Грейс стал разглядывать фотографию в рамке, которая стояла на прикроватном столике. На ней был запечатлен симпатичный блондин, лет тридцати, в черной футболке и джинсах, обнимающий за плечи редкой красоты женщину. Увидишь такую и просто глаз не отвести. Примерно того же возраста, с длинными темными волосами. Это и есть наш пропавший жених. Ага, и его невеста, Майкл Харрисон и Эшли Харпер. Красивая пара, правда? Продолжая разглядывать снимок, Рой кивнул. «Свадьба в субботу. По крайней мере, запланировано». «В смысле?» «В том смысле, что если он все-таки объявится, пока ситуация представляется скверной». «Ты говорил, парень не выходит на связь с вечера вторника?» Грейс выглянул в окно. «Почти весь вид занимала широкая магистраль, сейчас забитая пробками и заливаемая дождем. В поле зрения показался автобус. Что тебе о нем известно?» «Местный уроженец, добропорядочный гражданин, застройщик, вполне процветающий. Строительная компания Double M Properties. Знаешь, откуда взялась двойная «М» в названии? Дело в том, что его партнера зовут Марк ворен Недавно вот возвели на месте старого склада в Шорхим-Харборе отличный жилой дом. 32 квартиры, все мигом расхватали». Они в бизнесе вот уже семь лет, понаделали тут кучу всякого. Что-то реконструировали, что-то строили с нуля. Девица, секретарша Майкла, этакая смышленная цыпа и вдобавок сногсшибательно красивая. «Думаешь, женишок слинял?» «Это вряд ли», — затряс головой Брэнсон. Рой взял фотографию, чтобы рассмотреть ее поближе. «Черт побери, я бы и сам на такую не прочь жениться. О чем я и толкую?» Грейс нахмурился. «Прости, не догоняй, у меня сегодня был тяжелый день». «Ты бы на ней женился! Я бы тоже, как бы был холостяком! Да любой мужик в здравом уме вцепился бы в нее мертвой хваткой, согласен?» «Угу. Девочка хоть куда!» Рой непонимающе уставился на товарища, и тот воскликнул в притворном гневе. «Черт, старик, да ты совсем, что ли, теряешь связь с реальностью?» «Может, и теряю», — безучастно отозвался Грейс. «Так какие, — говоришь, — у тебя соображения?» «Ну, подумай сам», — Глент сокрушенно покачал головой. «Если бы у тебя была назначена на субботу свадьба с этой конфеткой, стал бы ты делать ноги?» «Для этого надо совсем ума лишиться. Но если Майкл Харрисон не смылся от невесты, то где же он тогда?» Грейс задумался. «По телефону ты упомянул про какой-то розыгрыш на мальчишнике, который мог пойти не по плану. Так мне сказала его невеста». И то же самое я, кстати, сам первым делом подумал. На «Мальчишнике» ведь любая жесть запросто может случиться. Даже когда Харрисон все еще не объявился вчера, я все равно продолжал так считать. Но пропадать вот уже вторую ночь подряд... Сдрейфил? Или у него есть другая цыпочка? Все возможно. Но давай-ка я тебе кое-что покажу. Грейс проследовал за Брэнсоном в кабинет. глен уселся перед компьютером и включил его. Он был настоящим компьютерным гением. Рой и сам неплохо ладил с техникой, без труда осваивал большинство новых технологий, однако до Брэнсона ему было как до луны. На мониторе появилась надпись «Введите пароль». глен неистово застучал по клавишам, и через несколько секунд экран заполнился цифрами. «Как это тебе удалось? Откуда ты узнал пароль?» — поразился Грейс. Брэнсон покосился на него — «Да не было никакого пароля. Обычно ведь как? Люди увидят это требование и пытаются его ввести. Но зачем Харрисону заморачиваться с паролем, если компьютер принадлежит лишь ему одному?» «Впечатлен твоей логикой. Ты впрямь нереально крут». Пропустив замечание мимо ушей, Глен продолжил. «А теперь посмотри внимательно вот на это». Рой послушно сел перед компьютером и уставился на монитор.